Глава шестая Ждать Кайну пришлось довольно долго. Тут дело не только в том, что мы, по сути, могли встретиться только ближе к ночи, но и из-за того, что я пришел сюда раньше назначенного времени. Что уж поделать, если этот район я не знал так уж хорошо и боялся не найти вовремя нужное здание. Опасения оказались напрасными, но все же не ходить кругами по этому району, чтобы сократить время ожидания. Вместо этого я какое-то время любовался с крыши высотного здания, а потом просто стянул куртку и, опёршись руками о бетонный пол, стал отжиматься. Так-то всякие упражнения на силу и выносливость уже давно стали для меня чем-то обыденным, Но когда вот так находишься практически на краю пропасти, и порывы ветра весьма ощутимы, это довольно экстремально. «Ого, не думала, что ты настолько мускулистый!» – удивленно присвистнула Кайна примерно на сотом повторении. «Когда у тебя регенерация умудряется справляться с усталостью мышц, сама эта усталость приходит куда позднее. Так что мне еще надо постараться, чтобы вымотать себя». Впрочем, наставники всегда с этой задачей прекрасно справлялись на любой из тренировок. «Когда надо пройти очередную полосу препятствий мастера Беккера, то и не так раскачаешься», – хмыкнул я, плавно перетекая в другую позицию и поспешно запрыгивая в куртку. «Да и остальные мастера не сильно так отстают от него в плане довести меня до предела. А ты знаешь, что такому участию мастера в жизни ученика «Позавидовали бы многие», — с какой-то грустью в голосе спросила меня девушка. «Спорное утверждение, тем более у меня их несколько», — не согласился я с ней. «Поэтому ты и не понимаешь, насколько тебе повезло», — зло воскликнула Кайна, отвернувшись от меня. «Я же не спешил говорить, так как было понятно, что она злится вовсе не на меня, а на что-то, что произошло с ней самой». Поэтому в данном случае лучше промолчать. Большинство из нас так и остаются на уровне учеников. В лучшем случае лишь десятки становились экспертами и единицей-мастерами. Найти себе наставника, который готов тебе передать все свои знания без утайки, это как выиграть в лотерею, что почти невозможно, если не обладаешь нужными связями. «Не смотри на меня так!» Примирительно поднял я руки, когда моя знакомая бросила в меня острый взгляд, наполненный целой бурей различных эмоций. Моя мама изгнанница, так что ни о каких связях можно не говорить. «Да, прости, слышала, что таким непросто». «Ничего страшного», – махнул я рукой. «Не жили в клане, и не больно-то и хотелось. Уж больно много страшных слухов ходит о клановых, так что проще жить обычной жизнью гражданина империи, чем ввязываться в это все. Правда, похоже, я уже вляпался в это все полностью. Да, удивительная способность находить проблемы с себе на... В общем, для того, кто хочет жить обычной жизнью, ты слишком глубоко увяз в боевых искусствах. Весь мир в них увяз, хмыкнул я и, вытянув руку ладонью вверх, сжал кулак. Да и сложно отказаться от этого, попробовав хотя бы один раз. Что планируешь на сегодня? «Если ты про то, что кому-то сегодня надо пойти бить морды, то ты не угадал». Впервые с момента начала разговора улыбнулась Кайна. «Я тут подумала, что твои силы можно использовать и в других целях». «Допустим», – кивнул я, слегка заинтересовавшись, – «что же именно ты предлагаешь?» «В отличие от тебя, у меня нет возможности постоянно заниматься со своим мастером», – вздохнула Кайна. Она слишком занята различными делами, чтобы так часто приезжать в наш город и давать мне уроки, так что я стараюсь отработать все, что она мне дает, до идеального уровня исполнения. Но, как понимаешь, иногда для этого нужен в том числе спаринг-партнер. Опять хочешь устроить со мной спаринг? Удивленно посмотрел я на нее. Мы же вроде через это проходили не так давно. «Ну, мы так до конца и не выяснили, кто из нас сильнее», — самодовольно произнесла эта особа, еще и гордо вздернув свой маленький носик. «Серьезно?» «Много спарингов не бывает», — широко улыбаясь, развела руками Кайна. «Верно, девочки?» Обратилась она во тьму позади себя, но я уже до этого ощущал множественное присутствие вокруг. Просто до этого неизвестные находились на этаж ниже нас. Как раз голос Кайны заставил их подняться на крышу, и я увидел шестерку девушек в темных масках, в руках каждой из которых было по шесту. Так еще, помимо этого, у каждой были куртки и штаны одного формата, как и обувь, будто одна банда. «Команда поддержки?» – спокойно спросил я, изучающий, пробежав по новеньким. Не знаю сам откуда, но в данный момент я прекрасно понимал, что Кайну смогу победить, если та не станет применять ничего незнакомого для меня. И в целом, она действительно могла бы стать хорошим партнером для спарринга, чтобы отработать различные связки и в целом противостояние противнику с оружием. А вот от ее новых подруг вообще не чувствовалось никакой угрозы. «Нет, они, конечно, все вместе, возможно, и смогли доставить мне проблем, но даже вся шестерка по опасности была слабее Кайны». «Интересно. У каждого члена нашей банды есть собственная команда единомышленников, которых мы подтягиваем в боевых искусствах», – спокойно пояснила Кайна. «Поэтому и я обучала девочек приемам самозащиты». «Самозащита с палкой в руках» саркастически подметил я. «Почему бы и нет?» Улыбнувшись, пожала плечами девушка. «Зачем мериться силой с мужчиной, если можно использовать свои преимущества, которые раскрываются благодаря оружию?» «Так что ты от меня в итоге хочешь?» Слегка настороженно спросил я. Хорошо, что ее подруги не проявляли никаких агрессивных намерений. Скорее, от них так и ощущалось... Непосредственное любопытство и попытка узнать, кто раскрывается за маской на моем лице. В такие моменты я радовался, что маску не так-то и просто сорвать с лица. «Как я и говорила», — отступая на пару шагов назад, произнесла Кайна, «мне нужен лишь спарринг с тобой, точнее бой между моими подругами и тобой». «Забавно», — хмыкнул я, перетекая в боевую стойку, — «Звучит так, будто выбора у меня и нет. Если бы он был, ты бы отказался», — уверенно заявила она, чем подтвердила, что успела немного изучить меня. «Так что прошу, покажи хороший бой». После ее слов, словно по команде, девушки сорвались со своих мест, набросившись на меня. Пусть они, по моим ощущениям, не представляли для меня большой опасности, но сложно считать так же, когда тебя со всех сторон атакуют посохами, которые вполне могут выбить из неосторожного противника всю дурь. Действовали девушки довольно грамотно. Во всех их действиях чувствовалось влияние Кайны. Они повторяли ее приемы, пусть и не очень умело пытались каждая привнести что-то свое. Все же девушки тут были разного телосложения и с немного отличающимся оружием так что невозможно было им в одинаковой степени повторить все те же приемы, что исполняла более быстрая и гибкая Кайна. Вот сразу три посоха целятся мне в голову, перекрывая несколько путей для ухода из-под ударов. Приходится нырять вниз, где я пропускаю мимо себя еще один выпад шеста, а дальше вновь оказываюсь на свободном пространстве. Остальные просто не успевают за мной. В этом и вся суть этого сражения. Пусть девушки в шестером действовали как единая команда, но все равно были недостаточно опытными, чтобы просчитывать действия противника и банально перекрывать все возможные пути для ухода из-под ударов. Благодаря своему оружию они могли держать меня на расстоянии от себя и при удаче нанести довольно серьезный урон, но меня еще надо было поймать, чтобы это сделать. Параллельно с тем, как шел наш бой, Кайна коротко отдавала команды своим подругам. Находясь в стороне, она более цельно видела поле сражения и могла указать на ошибки девушек. Из-за этого они допускали куда меньше ошибок, чем могли. Но все-таки этого было недостаточно, чтобы справиться со мной. Одна из девушек неожиданно оказалась быстрее своих подруг, и ее посох так удачно ложился под мою руку, что я не удержался и все-таки схватился за древка, чтобы с силой дернуть на себя. Она и так совершила в данный момент выпад, чтобы достать меня, а тут еще я добавил импульс движения, так что девушка была вынуждена сесть в продольный шпагат, чтобы не упасть на землю. Я, конечно, рассчитывал на то, что она упадет, но такая растяжка все же достойна похвалы. Я, несмотря на все свои тренировки, в этом плане все еще был несколько деревянным, и мне необходимо было предварительно разогреться, чтобы иметь возможность совершать подобного рода акробатические трюки. Одна моя соперница из-за моих действий временно потеряла мобильность, но добраться до нее мне не дали ее соратницы которые тут же перекрыли своими посохами подходы к девушке. Вот тут они действовали куда более грамотнее, чем при нападении. Получается, Кайна в первую очередь учила их работать от обороны? Подумать мне об этом не дали, так как тут же две стоящие с краю девушки с стремительными змейками устремились ко мне, начав полосовать воздух рядом со мной своими посохами и в этот раз действовали более грамотно, атакуя сразу с верхней и нижней позиции, из-за чего я был вынужден распылять внимание и реагировать на две угрозы. Можно бы, конечно, действовать более агрессивно и, подставившись под пару ударов, начать избавляться от своих противников уже с первых секунд боя, но это же спарринг. Да и хотелось мне посмотреть, чему может обучить других людей тот, кто сам находится на ранге ученика. Передавать знания на таком уровне понимания боевых искусств было очень рискованно. Мало того, что ты и сам еще не до конца понял все техники, что тебе показали, да и философии своего пути не проникся в должной мере, так и свои ошибки можешь неосознанно передавать другим. Хорошо, когда ты помогаешь человеку, который уже и сам что-то смыслит в боевых искусствах, но вот учить... Нет, учить даже так неправильно. Есть очень большой шанс, что ты таким образом только испортишь то, чего мог бы достичь человек и без твоей помощи. Так что это довольно сложный момент. С другой стороны, в среде банд даже такая передача навыков была возможностью возвыситься на фоне других – Тем более, от них не требовалось достигать хотя бы уровня экспертов в боевых искусствах. Главное – научиться сражаться и не помирать. После первых же боев, а там жизнь сама научит их всему необходимому. В этом плане, возможно, даже хорошо иметь хоть какие-то навыки самообороны, чем не иметь их вовсе. Тут уже я не возьмусь судить, так как мне совершенно незнакома та ситуация, в которой оказались эти девушки». Да и как уже не раз говорила Кайна, найти себе учителя, который бы мог уделять тебе много времени и что немаловажно направлять твое развитие, не так просто. Тем более девушкам с этого района явно требуются навыки, выходящие за рамки спортивных дисциплин, последние как раз наоборот мешали бы им. Так что судить их выбор я точно не буду, но бой, как того просила их лидер, «Я им устрою. Главное, чтобы потом сами не жаловались».